«Глава восьмая. Разряд. Прямая линия. Секунда. Две. Три. Вечность. И вдруг острый, высокий пик. Потом еще один. Еще. Неровные, редкие, но свои, настоящие. «Есть ритм!» — крикнул Кашин с таким облегчением, будто бы сам только что вынырнул из-под воды. «Синусовый. Редкий, но синусовый. Пульс. Есть слабый нитевидный. Давление. 60 на 35. Критически низкое. Почти несовместимое с жизнью. Но это лучше, чем ноль. Допамин, скомандовал я. 5 микрограмм на килограмм массы в минуту. Тетровать по давлению. Целевое. Хотя бы 80 систолическое. Есть. И проверьте контур ЭКМО. Возможно, тромб. Последующие двадцать минут было балансированием на лезвие ножа. Каждый параметр норовил сорваться обратно в красную зону. Давление прыгало, как сумасшедшее. Сатурация падала, поднималась, снова падала. Пульс то замедлялся до опасных сорока, то разгонялся до 180. Это было похоже на жонглирование горящими факелами над пороховой бочкой. Вот упусти один и все. Полыханет и взорвется. Вот только здесь у меня вместо факелов жизненные показатели, а вместо ожогов — смерть. Но мы удержали. Медленно, мучительно, по одному параметру за раз стабилизировали. Когда на мониторе установились более-менее приемлемые цифры, я позволил себе выдохнуть. И только тогда заметил, что моя хирургическая рубашка насквозь мокрая от пота. «Молодцы», — сказал я команде. «Отличная работа». Но Кашин смотрел на меня с тем выражением, которое я слишком хорошо знал. Выражение лекаря, который должен сказать правду, какой бы страшной она ни была. «Лекарь Григорьевич, он отвел меня в сторону. Это был последний резерв. Мекарта истощен. Еще одна фибрилляция и... Я знаю. Перебил его я. Знаю. Детское сердце не резиновое». Оно билось на пределе уже двое суток, боролось с вирусом, с гипоксией, с токсинами, и оно устало, смертельно устало. Сколько он протянет? Кашин посмотрел на мониторы, что-то быстренько подсчитал в уме, но при текущей динамике часов пять, максимум десять. Потом либо повторная фибрилляция, либо прогрессирующая сердечная недостаточность. В любом случае... Он не договорил, да и не нужно было. Десять часов. Десять часов до смерти шестилетнего мальчишки. Шестьсот минут. Тридцать шесть тысяч секунд. И каждая из них на вес золота. Я посмотрел на Мишку. Он лежал без сознания, опутанный проводами и трубками. Трубка в горле, датчики на груди капельницы в обеих руках. Больше похож на сложный механизм, чем на ребенка. Но он боролся, все еще боролся, все еще дышал, пусть и с помощью машины, и все еще был жив. И пока он жив, есть шанс. Первое. Увеличьте дозу допутамина, сказал я, и добавьте меллинон. Нужно поддержать сердце любой ценой. Это может вызвать аритмию, но без этого он не продержится и пяти часов, так что делайте. Я вышел из палаты. В пустом коридоре прислонился к холодной стенке. Ноги подкашивались. Нужно звонить Шаповалову. Сказать, что его сын при смерти. Что мы сделали все возможное, но... Но что? Что я обещал спасти и не смог? Что вся моя хваленная медицина из другого мира оказалась бессильна перед модифицированным вирусом? Я достал телефон, набрал номер и тут... — Илья! — я обернулся. Кобрук и Серебряный почти бежали по коридору. В руках Кобрук несла кубовый шприц с прозрачной жидкостью, которая светилась слабо, едва заметно, но светилась изнутри мягким переливчатым радужным светом, как слезы Феникса. — Это что? — спросил я шепотом, хотя сердце уже давно знало ответ. — Арпинин сделал это, — выпалила Кобрук на ее обычно спокойном лице играл румянец возбуждения которого я никогда еще не видел твоя теория сработала мир покачнулся я выпрямился сработала моя безумная антинаучная теория инверсия пропорций и последовательности из исповеди это действительно сработала как только и смог выдавить я после твоего ухода он еще минут десять ругался — быстро рассказывал Серебряный, подходя ближе. Говорил, что это антинаучный бред, что так не бывает, что законы биохимии незыблемы. Делал вид, что работает над своими вариантами. А потом... Я не мог оторвать взгляд от светящегося шприца в руках кобрук. — А потом его гордость взяла верх, — усмехнулся Серебряный. — Он решил доказать, что ты не прав. Вел твою последовательность в симулятор. Инвертированные пропорции, порядок из исповеди и запустил моделирование. И... И реакция была стабильной, подхватила Кобрук. Ее голос дрожал от волнения. Полностью стабильной. Молекулярная структура держалась. пяж в норме, токсичность минимальная. Этого не может быть. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь должен быть подвох. Арбенин даже не поверил. Продолжал Серебряный. Перепроверил три раза, менял начальные условия, температуру, давление. А результат все тот же. Стабильная формула. И тогда он провел реальный синтез, догадался я. Микросинтез, два миллилитра, подтвердила Кобрук. Все компоненты в твоей последовательности, пропорции инвертированные. Слезы Феникса добавлены в самом конце, при температуре ровно 37 градусов. Испытание. Но зараженный... Новым штаммом лабораторной крысы, ответил серебряный. Вирусная нагрузка десять в восьмой степени. Это гарантированно смертельная доза. Развитие заболевания было магически ускорено, и результат? Кобрук подняла шприц к тусклому свету коридорной лампы, жидкость внутри мягко переливалась, как жидкий опал. Через пять минут после инъекции вирусная нагрузка упала на 90%, вместо нее сказал Серебряный. А через десять на девяносто девять крыса не только выжила, она пришла в себя и начала есть. Сработала, черт возьми, сработала. Безумная теория старого параноика и молодого лекаря, пришедшего из другого мира, оказалась правдой, так не бывает. Так не бывает, но факт остается фактом. Но это крыса, сказал я, заставляя себя мыслить трезво, отгоняя волну эйфории. Не человек... Метаболизм другой, иммунная система?» «Знаем!» — кивнула Кобрук. «Но баронет покачал головой я. «Сын Шаповалова, Мишка, умирает. Осталось максимум десять часов. Я только что вытащил его. Еще один раз он просто не переживет». «Да, согласен, побочные эффекты абсолютно непредсказуемые. со всей серьезностью сказал Серебряный. Это может убить его быстрее, чем вирус, анафилактический шок, цитокиновый взрыв, отказ почек. «Или спасти», — жестко возразила Кобрук. «У нас нет времени на клинические испытания, нет недель даже дней, у нас остались часы». Она сразу поняла всю серьезность ситуации. Мишка был ей близок. Он не раз приходил на работу к отцу, и бывало, Кобрук, у которой не было своих детей, с ним сидела. Между верной смертью через десять часов и возможной смертью прямо сейчас не было разницы. Результат один. Русская рулетка только вместо пули экспериментальное светящееся средство. Но это и возможное спасение. И для меня, и для нее выбор был очевиден. Только вот что на это скажет сам Игорь Степанович? Необходимо согласие родителей, сказал я. Это было последнее формальное препятствие. Но когда меня это останавливало? И все же было бы лучше, чтобы Шаповалов сам принял решение. «Мать в истерике», — покачала головой Кубрук. «Я пыталась с ней говорить, она кричит, что мы убийцы, что мы убьем ее ребенка экспериментами». «Я понимаю ее. Страх в матери сильнее любой логики. Она видит умирающего сына и боится, что мы ускорим неизбежный конец». Она не может принять рациональное решение в этом состоянии. «Отец», — сказал я, доставая телефон, — «решать будет Шаповалов». «Ты уверен?» — спросила Кобрук. «Он же отец. Тоже эмоционально вовлечен. Он лекарь, и он доверяет мне. По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что если он скажет «да», то у Мишки появится шанс, а если скажет «нет», я даже сейчас думать не хочу об этом. Либо триумф, либо катастрофа, третьего не дано. Я набрал номер Гудок 23. Разумовский. Голос Шаповалова был хриплым на грани срыва. Новости. Операционная Владимирской областной больницы. Игорь Степанович Шаповалов вышел из операционной номер три, и первое, что он почувствовал, как латексные перчатки прилипли к рукам. Нет, не просто прилипли, они приклеились намертво, как вторая кожа. Под кровь тальк изнутри. Все смешалось в отвратительный липкий коктейль, который теперь приходилось отдирать по миллиметру. Четвертая пара за последние три часа, или пятая, или десятая. Он перестал считать после третьей операции, или тридцатой. Числа потеряли всяческий смысл. Есть только следующий пациент и предыдущий труп. Спленэктомия у подростка только что. Парень, 16 лет, упал с велосипеда. В нормальное время рутинная, почти скучная операция. Сейчас чудо, что он вообще дождался своей очереди. Выжил. Этот выжил. Правая перчатка наконец-то поддалась, содралась с характерным чавкающим звуком. Под ней кожа была белой, сморщенной, как после долгого купания, и тут же покрылась красными пятнами от прилившей крови. В отличие от того старика час назад, прободная язва, разлитой перитонит, кишечное содержимое в брюшной полости уже шесть часов, как минимум. Гнойники на петлях кишечника, как омерзительные желтые жемчужины. Он промывал, чистил, зашивал. Бесполезно, умер прямо на столе. Сердце просто сдалось. А та девочка перед ним... Господи, та девочка, одиннадцати лет. Простой гребаный аппендицит, который лопнул, пока она ждала в очереди. Четыре часа ждала. Вторая перчатка сопротивлялась сильнее. Шаповала, вдернул реще латекс лопнул, половина осталась на руке, как уродливый резиновый нарост. Пришлось отковыривать ногтями. А когда он вообще последний раз спал? Нормально спал в кровати, а не пятиминутными отключками стоя у стены. Сорок восемь часов назад? Больше? Кажется, это было в прошлой жизни. А когда ел? Вчера была чашка кофе. Или позавчера. Желудок сжался в болезненный узел размером с грецкий орех. Он болел, но эта боль хотя бы напоминала, что он еще жив в отличие от тех в морге. Шаповалов покачнулся, схватился за стену. — Держись, держись, Игорь, еще немного. Еще пара операций, ты не можешь упасть, некому тебя заменить. Курочкин в терапии, у него своя очередь умирающих. Крамер в неврологии вчера потерял сознание прямо во время рюмбальной пункции. Его самого увезли в реанимацию с гипертоническим кризом. А остальные, остальные либо заболели, либо сбежали. Героев мало, трусов, как всегда, больше. В коридоре его ждал персональный ад, оформленный в больнично-зеленых тонах. Три каталки выстроились вдоль стены, как солдаты на плацу. Только вместо оружия у них были капельницы, вместо касок — кислородные маски. На первой — женщина. Шаповалов автоматически начал диагностику, даже не подходя ближе. 45, может, 50 лет. Ожирение второй степени, лицо желтоватое, механическая желтуха. Держится за правый бок под ребрами, дышит поверхностно, боится сделать глубокий вдох, это усилит боль. Симптом Мерфи положительный. Готов даже поспорить. Острый холецистит, возможно, уже с перфорацией. Сейчас на операцию, если повезет. Если желчный пузырь не лопнет прямо на столе. Вторая каталка, третья... Ох, проклятая, арифметика, и медицина, катастроф. Женщина может подождать, старик безнадежен. Парень самый экстренный, у него еще есть шанс. Если, конечно, успеть. Если. Он принял решение, шагнул к каталке с парнем. И в этот момент в кармане халата завибрировал телефон. Муром, Разумовский. Он выхватил трубку, как утопающий хватается за спасательный круг. «Разумовские новости!» Пауза на том конце. Плохой знак. Очень плохой. «Игорь Степанович, у меня для вас две новости. Плохая и неопределенная». «Неопределенная. Медицинский эвфемизм для «может быть еще хуже». «Слушай, говори прямо». «У Мишки был криз, фибрилляция желудочков. Мы его реанимировали, но...» Мир качнулся. Шаповалов схватился за стену, чтобы не упасть. Фибрилляция. Сердце остановилось. «Мой мальчик мертв. Пусть несколько минут, но мертв. Нет, нет! Но...» — выдавил он, чувствуя, как линенеют пальцы. «Сердце на пределе. Следующего криза он уже не переживет». — У него максимум десять часов, возможно, меньше. Шаповалов стоял, прижавшись плечом к холодной стене, и слушал этот приговор. Вокруг кричали люди, плакала женщина, хрипел умирающий старик, а он ничего этого не слышал. — А вторая новость. Голос был мертвый, механический, как у робота. — У нас есть лекарства. — Что? Шаповалов на мгновение подумал, что ослышался. Что это слуховая галлюцинация, вызванная усталостью? Что за лекарство? Экспериментальный антидот. Создан по формуле профессора Снегирева. Снегирев ⁇ легенда, миф. Его формулы изучали в медицинских академиях как пример гениальности и безумия. Мы расшифровали состав, подобрали современные аналоги компонентов. Магистр Арбинин из столицы синтезировал. Испытания на лабораторных животных успешные. Зараженная крыса выздоровела. Вирусная нагрузка упала на 90%. Крыса? Они испытали на крысы и хотят колоть моему сыну. Мой сын — подопытная крыса для их эксперимента. Пациент номер один в протоколе клинических испытаний. Если выживет прорыв в медицине, статьи в журналах — слава. Если умрет, к сожалению, препарат оказался токсичен для человека и необходимы дальнейшие исследования. А на людях не испытывалась? Нет. Риски? Если честно, то пятьдесят на пятьдесят. Орлянка. Орел жизнь, решка смерть. Русская рулетка с половиной заряженного барабана. Хреновые шансы. Но десять часов медленной агонии — это ноль шансов. — Игорь Степанович, антидот может спасти мишку, — продолжал Разумовский. Его голос был ровным, констатирующим, как будто он зачитывал историю болезни. Или убить его быстрее, чем вирус. — Возможно, аллергическая реакция, анафилактический шок, токсическое поражение органов. — Я знаю все эти слова. Я учил их в институте и видел все эти состояния. Анафилоксия — это когда лицо раздувается, как подушка, гортань отекает. Человек задыхается синее на глазах, умирая в сознании от тудушья. Я видел ребенка, умершего от анафилаксии на обычный рутинный антибиотик за три минуты. Его мать кричала так, что в соседнем отделении было слышно. — Мы не знаем, как детский организм отреагирует на смесь шести сильнодействующих препаратов плюс магический катализатор. — Магический катализатор? — выдавил Шаповалов. — Слезы Феникса. Концентрированная жизненная энергия. — Магия. Мы дошли до магии. Мишка всегда спрашивал папа о Фениксе. Есть? Правда? «А я отвечал, в сказках есть солнышко. И вот теперь сказка станет реальностью. Или кошмаром?» «А жена?» — спросил Шаповалов. «Лена, моя Лена, что она думает об этом, обо всем?» «Против. Категорически». Голос Разумовского на том конце провода был тихим, полным сочувствием. «Она... она пытается взять себя в руки, но это сложно». Она требует консилиум протокола до клинических испытаний, данные по токсикологии. Она говорит, как лекарь, Игорь Степанович. И как лекарь она не может одобрить применение на своем ребенке непроверенного препарата с неизвестными побочными эффектами. Именно поэтому, она против, Не потому что не понимает, а потому что понимает слишком хорошо. Она знает статистику первых фаз клинических испытаний. Знает, сколько прорывных препаратов, блестяще показавших себя на крысах, убивали пациентов на первой же инъекции. Игорь Сипанович. Голос Разумовского стал еще мягче. Решение за вами. Как отцом. Как законным представителем. Разумовский прекрасно понимает, что сейчас в нем борются две эпостасии, И лекарь говорит, рискованно, непроверенно, может убить. А отец кричит... Попробуй все, любой шанс. Пускай даже один из ста, из тысячи. Но я должен вас предупредить, — продолжал Разумовский. Если мы не введем антидот сейчас, пока организм еще борется. Потом будет уже поздно. Вот и окно возможностей. Выбор без выбора. В медицине всегда есть это проклятое окно. Короткий, ускользающий момент — когда вмешательство еще может помочь. Упустишь его, и дверь захлопнется навсегда. Шаповалов закрыл глаза. Вокруг него кипел ад. Стоны пациентов. Женщина сходится, с с щитом, тихо всхлипывала от боли. Крики медсестер, лекарь, нужна помощь в третьей палате. Топот ног, санитары бежали с очередной каталкой, на которой лежал кто-то, накрытый простыней с головой. Звон металла — это кто-то уронил лоток с инструментами. И это все реальность. Это мой мир за последние двое суток. Ад, где я бог и дьявол одновременно. А в голове... «Папа, смотри, я нарисовал дракона». Вот Мишки, четыре года. Он бежит ко мне, размахивает помятым листочком бумаги. На листке какие-то каракули, большой круг с палками. «Это дракон?» Спрашиваю я Да, он добрый, он защищает принцессу Я вижу, я вижу действительно дракона в этих каракулях Потому что мой сын видит Папа, почему небо голубое? Папа, когда я вырасту, я буду как ты, я буду лечить людей Папа, я тебя люблю Каждый вечер, каждое утро, когда я ухожу на работу, он бежит, обнимает мои ноги, потому что выше не достает. Когда прихожу, прыгает на руки, обивает шею своими тонкими ручонками и шепчет в ухо «Папа, я тебя люблю больше всех на свете». И я отвечаю «И я тебя, солнышко, до да неба и обратно». Боль отца разрывала грудь, физическая, острая боль, как при инфаркте. Хотелось выть, рвать на себе волосы, бить кулаками эту обшарпанную, долбаную стену. Мой сын умирает. Но разум врача был холоден, как лед. Статистика вероятности — 10 часов агонии — это стопроцентная смерть. Экспериментальный препарат — это 50-процентная смерть. Математика была простой и жестокой. Пятьдесят процентов — это бесконечно больше, чем ноль. А сердце... Сердце просто разрывалось на части. Он открыл глаза. Разумовский тоже лекарь. И он тоже давал клятву. Не навреди первая, главная заповедь. Он не стал бы предлагать этот антидот, если бы сам не верил в него до последнего. Если кто и сможет... Спасти Мешку сейчас это Разумовский. Води, глухо сказал он. Одно слово пять букв, два слога. Приговор или помилование.